Обломов прослужил кое-как года два. Может быть, он дотянул бы и третий до получения чина, но особенный случай заставил его ранее покинуть службу. Он отправил однажды какую-то нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск. Дело объяснилось, стали отыскивать виноватого. Все другие с любопытством ждали, как начальник позовет Обломова, как холодно и спокойно спросит, он ли это отослал бумагу в Архангельск. И все недоумевали, каким голосом ответит ему Илья Ильич. Некоторые полагали, что он вовсе не ответит, не сможет. Глядя на других, Илья Ильичи сам перепугался, хотя и он, и все прочие знали, что начальник ограничится замечанием, но собственная совесть была гораздо строже выговора. Обломов не дождался заслуженной кары, ушел домой и прислал медицинское свидетельство. В этом свидетельстве сказано было, Я, ниже подписавшийся, свидетельствую с приложением своей печати, что коллежский секретарь Илья Обломов одержим отолщением сердца с расширением левого желудочка оного, а равно хроническую болью в печени, угрожающую опасным развитием здоровью и жизни больного, Каковые припадки происходят, как надо полагать, от ежедневного хождения в должность? Посему в предотвращении повторения и усиление болезненных припадков, я считаю, за нужное прекратить на время господину Обломову хождение на службу и вообще предписываю воздержание от умственного занятия и всякой деятельности. Но это помогло только на время. Надо же было выздороветь. А вслед за этим в перспективе было опять ежедневное хождение в должность. Обломов не вынес и подал в отставку. Так кончилось, и потом уже не возобновлялось его государственная деятельность.